Олег шел за пантерой по темным тоннелям и лихорадочно размышлял. То, что Корней безумен, это понятно. Однако безумие сопровождается вполне здравой логикой и способностью выстраивать реализуемые планы. Реализуемые с помощью ключа. Значит, ключ в руки колдуна попасть не должен. иначе. Перспектива у человечества рисуется весьма печальная. Справиться с хозяином подземелья уничтожить чародея из 23 века ему пока не по силам. Значит, нужно действовать исходя из возможного, усыплять бдительность, соглашаться со всеми его требованиями, а потом при первой возможности совершить побег. Олег вернулся в зал, где его нетерпеливо дожидались соратники, и за ним, опускаясь сгулка, звякнула решетка. Пантера уселась на пол и принялась лениво вылизываться. Ведун обратил внимание, что четырехлапые стражники дежурят в каждом из пяти проходов. «Значит, незаметно поднять решетку и уйти не получится!» Ну, «Хотя впереди еще двое суток, может, что-то и переменится». «Что интересного расскажешь, ведун? Что из себя представляет наш колдун?» Поднялся навстречу сварт. «Меня сильно удивляет то, что никто не стал отнимать наше оружие. Он совсем не опасается нас. Даже как-то обидно». Олег, придержав саблю, Сел на скамью стола, подумал, взял жареного цыпленка, разломил пополам. «Он действительно нас не боится», — ответил Середин. «Но мы все ему очень нужны, так что пейте, ешьте, отдыхайте. Через двое суток силы нам еще пригодятся». «Зачем?» «Колдун хочет, чтобы мы сделали для него одну работу». «Служить нечисти по рождению Чернобога?» Олег обернулся к мальчику. «Только не надо кричать во весь голос. Если послезавтра колдун намерен сам отпустить нас на свободу, зачем от этого отказываться? Вот что мы будем делать на свободе, это уже другой вопрос». Андрей смелил его подозрительным взглядом. «Почему я должен тебе верить? Кто ты?» И тут его взгляд упал на браслет, видневшийся из-под рукава рубахи. Княжич медленно поднял удивленные глаза на ведуна и, приблизившись к нему, осторожно потыкал пальцем. «Ты настоящий?» «Настоящий», — слегка пешил ведун. «С чего это ты вдруг?» «Это ты меня от чудовища спас». Только тогда ты рысью был. Олег оглянулся на друзей и кивнул. Было дело. Сварт сказал, что вас отец прислал, что ты бедун. так помоги нам сделать так, чтобы мы оказались снаружи. Олег огляделся. У всех в глазах застыли нетерпение и ожидание. Если бы всё было так просто, через силу признал он свою слабость. Но если я начну применять заговоры, тут будет столько шума, что сбегут сослуги со всего подземелья, не считая самого колдуна. И вместо свободы мы получим колодки на ноги, поэтому лучше всего будет проявить терпение, не набраться сил, а главное — сделать вид, что мы полностью покорны. Запретный мир Яркий огонь бился под порывами ветра в металлических оковах чаш, установленных на высоких треногах. По пыльным стенам плясали причудливые тени, отбрасываемые людьми и следящими за каждым их движением пантерами. Совершенно пустая, ничем не отличающаяся от множества других, эта пещера имела одну особенность. Один из углов был отделен от основного помещения ровной белой чертой, похожей на меловую. Нелепо выглядела она среди камня и пыли, покрывавшей пол. Звук их шагов гулко разнесся по пещере, ударился о стены, рванулся к потолку и затерялся где-то в его высоте. «Ну вот, мы и пришли!» Корней с гордостью огляделся, словно все это было его собственным творением. Прошёл по кругу, торопливо скользнул в коридор, и, естественно, между ним и пленниками рухнула толстая железная решётка. Впрочем, такое поведение бывшего космонавта Олега отнюдь не удивило. Но Он перевёл взгляд на шесть пантер, застывших неподалёку от колдуна. Одинаково равнодушные, одинаково неподвижные, с одинаковыми горящими страшным огнем глазами. на они следовали запутниками на протяжении всего короткого перехода от зала до этой пещеры. Хозяин подземелий не очень-то доверял своим новым соратникам. Колдун перехватил его взгляд и кивнул. — Верно мыслишь, ведон. Тебе не совладать со всеми сразу. — Но они ведь могут броситься не только на тебя, но и твоих спутников. — Сквозь решетку? — Ничто не вечно. Корней подошел ближе, взялся руками за прутья. — Посмотрите налево, ближе к стене. Пленники сдвинулись в указанном направлении и обнаружили у самой стены круглый колодец диаметром метра два и глубиной около четырех. На дне стояла клетка, а в ней была заперта девушка. — Любава! — княжич заметался, не зная, как спуститься вниз. — Я подумал, — други мои, — хмыкнул за решеткой колдун, — что должен показать вам серьезность своих обещаний, чтобы вы знали. — Ну что ожидает вас всех, и в первую очередь заложницу, если вы не вернетесь или вдруг решите оставить ключ времен себе? — А то, может, вы сочли меня добрым дядюшкой. С самого дна колодца послышался протяжный скрип, и внутрь бурным потоком хлынула вода. Любава вскрикнулась, заметалась по клетке. — Не надо, корней! Обернулся ведун. Я выполню все, что тебе обещал. Не убивай ее. Извини, земля, но нельзя. Я должен показать вам, что всегда выполняю угрозы, и никакие просьбы или уговоры никого не могут спасти. Наказание неотвратимо. Ермолай попытался спуститься вниз, но на гладком каменистом полу зацепиться было не за что. И он едва не рухнул на решетку. Спасибо, Сварт успел ухватить за руку и выдернуть обратно наверх. Вода бурным потоком лилась откуда-то снизу и быстро заполняла колодец. Любава уже держалась за прутья потолка, ревела в голос и пыталась вырваться из ловушки. Прекрати это, Корней, или мы поссоримся. — Как можно спокойнее потребовал ведун ты перегибаешь палку нет земляк вам следует посмотреть на смерть невинной жертвы тогда вы лучше поймете что я сотворю с тем кто действительно виновен олег скрипнув зубами до самого ворота застегнул молнию косухи сунул руки в карман и почувствовал, как в ладонь скользнул маленький предмет. Но он ведь так и не отдал сварту, магическую отмычку. Бедон быстрым шагом подошел к краю колодца. Лицо княжей няньки уже скрылось под водой. Счет шел на мгновение. Средин сделал несколько шагов по краю, выбирая место, где между решеткой и стенкой зазор побольше, и прыгнул. Вода обняла тело, но сквозь толстые шаровары и куртку добраться до тела мгновенно не смогла, поэтому ожидаемого обжигающего холода Олег не ощутил. Двумя сильными грибками он добрался до замка, приложил амулет. Отмычка сработала исправно. Дверь распахнулась. Ведун просунул руку внутрь, схватил девушку за ногу, выволок наружу и толкнул к поверхности. Всплыл сам, забрался на решетку сверху, подал руку Любаве, помогая ей залезть, и выпрямился, стоя по колено в воде. Княжич радостно захохотал, захлопал в ладоши. — Что, не вышло у тебя, Кощей проклятый? Свард расстегнул пояс, опустил его пряжкой вниз. Средин сперва подтолкнул снизу Любаву. Потом забрался сам, ухватившись за толстый ремень. Так-так. Корней смотрел на него с самым недовольным видом. Все испортил земляк. Хотя, пожалуй, вышло неплохо. Две заложницы будет лучше, чем одна. Какие еще заложницы скинулся Олег, торопливо скидывая намокшую одежду, чтобы отжать? Девки ваши, — отступил от решетки колдун, чтобы мечом до него было не дотянуться, — но вы пойдете без них. А коли не вернетесь, то я утоплю их в колодце, превращу в навий и отправлю в родные места, чтобы они своими руками всех родичей извели, и вас всех по очереди тоже выловлю и нежитью сделаю. Середин начал понимать, каким образом здешний колдун заставлял пленников из будущего отправляться за ключом. Сперва принимал с доброжелательностью, потом у гостя на глазах топил невинную невольницу, скорее всего, ту, что сам же ухаживать за пришельцем представлял. А потом предлагал ультиматум — идти или умереть. и угрожал. Страшной смертью, если тот сбежать попробует. Раз смог выдернуть из будущего, то уж в этом мире и подавно найдет, это понятно. Однако вслух ведун сказал совсем другое. Или девушки идут с нами, или мы вообще никуда не пойдем. — Вы меня совсем за дурака держите? Без заложницы вы не за ключом и даже не ко мне. Вы сразу домой удрать попытаетесь. Я же сказал, твердо повторил Середин. Или мы идем все, или никто. А и ладно, неожиданно согласился колдун. Да только помни, земляк, вы мне нужны только до тех пор, что согласный ключ принести. Нет согласия, нет и нужды в кучке смертных. Корней засучил рукава, сдул с ладони через прутья какой-то порошок. Начал бормотать заклинание. В тот же миг Олег ощутил, как тело начинает погружаться во влажное пекло. Он торопливо надел свой мокрый наряд, но это принесло только минутное облегчение. От одежды поднимался густой пар. По лицу подзаструились капельки пота. — Что это, Ведун? хрипло спросил княжич, пот с которого тек уже струями. — Что с нами будет? — А он собирается нас запечь, — тяжело дыша ответил Олег. — Без нас ему не добиться своей цели, но если мы откажемся идти, то и пользы от нас нет для него. Послышался треск. Ермолай рванул на груди рубаху и воздух широко открытым ртом. Но Любава уселась на пол и бессильно заплакала. Кира пока еще держалась на ногах, но ее уже покачивало. а жар продолжал стремительно нарастать. — Хватит, — принял решение Олег. — Хватит, Корней, мы согласны. Но ты должен дать клятву, что заложницы не пострадают. Клянусь с небом, с довольной улыбкой вскинул правую ладонь колдун. Когда вы принесете колюч, то получите их назад в целости и невредимости. А теперь пусть они оставят оружие, и обе выйдут сюда. Решетка медленно поползла вверх, от нее потянула прохладой, и нянька на четвереньках поползла туда. Кира расстегнула ремень уронила его на пол несколько секунд смотрела олегу в глаза потом прошептала одними губами спасай княжича и побрела к хозяину подземелий. когда она приблизилась к пантерам решетка снова упала и колдун поманил андрея не иди сюда мой мальчик ты понял что должен найти ключ времен Андрейка покачал головой. «Я даже не знаю, что это такое». «Это поправимо. Ключ времен — это такой амулет. Он хранится в храме, о котором в запретном мире знают все. Тебе незачем знать, для чего он нужен. Важно то, что только ты можешь войти в храм, где хранится амулет, и принести его сюда». И ты это сделаешь, корней подался вперед, сверля мальчика взглядом. Сделаешь, потому что любишь свою няню. Тебе придется принести нам амулет, иначе она будет долго, долго страдать перед смертью, и после смерти тоже. Вот возьми, это для тебя. Он протянул княжичу маленький сверток. Перевязанный крест на крест суровыми нитками и подвешенный на тонкий шнурок. Откроешь это только тогда, когда найдёшь амулет и захочешь вернуться. Не раньше, слышишь? Иначе навсегда останешься в плену амулета. Андрейка Угрюмо принял подарок и повесил на шею. Я верю в тебя, маленький проводник, рассмеялся Колдун. — А теперь отправляйтесь. Граница запретного мира проходит по черте. Перешагните ее, и вы окажетесь там. — Просто переступить черту? — Олег, отирая под лба, приблизился к милованной черте. Замер, берясь неуверенностью. Одну руку обожгло жаром раскалившегося крестика, другую почти свело от заледеневшего браслета. Справа от него остановился Сварт, слева — княжич, за ним — Ермолай. «Давайте все вместе», — предложил Сварт. — «и...» Чувство было такое, словно они с трудом продирались сквозь плотную вату. Тишина давила на уши. Они шли вперед, не открывая глаз, и, казалось, прошла вечность, прежде чем они поняли, что путь завершился. В лицо ударила блаженная прохлада, свежий ветер, водяные брызги. Сначала Олег уловил слабый запах моря, потом пришли звуки, глаза резануло ярким светом. Ведон крепко зажмурился, сосчитал до десяти и только после этого осторожно приподнял веки. Прямо под ногами начинался крутой обрыв. Еще шаг, и все бы для путешественников закончилось. От этой мысли стало жутко я невольно поежился На духом испуганно пропищала куница, выбравшаяся из-за пазухи на плечо на порывы ветра разметали волосы и ударили по лицу солеными брызгами. Насколько хватало взгляда, повсюду расстилалось море на горизонте клубились черные газовые тучи, предвещая нешуточную бурю. Внизу, где-то вдва его роста, прибреженные камни, с яростной силой бились морские волны. Но тут же величественно отступали, признавая поражение, и оставляли на камнях пенные шапки. Похоже, приближалась буря. Море потемнело, ветер крепчал, от бешеных ударов прибоя, казалось, дрожит утес. Захватывающее зрелище! но одновременно с диким, каким-то первобытным восторгом коллегу Олегу вернулась ясность мыслей. Однако где это они? Он с интересом огляделся. Олег, Свард и Княжич стояли на маленьком пятачке земли, от которого узким серпантином велась тропка. С одной стороны она лепилась к скале, верхушка которой терялась где-то за низко нависаемыми тучами а с другой ее подпирал обрыв шириной метра два как на глаз прикинул ведун дальше шла такая же гладкая стена словно кем то старательно зачищенная и вокруг и билась и бесновалась свободная от любых преград и берегов в море и никаких следов прохода сквозь которые они явились сюда пора выбираться сказал олег поеживаясь от холода Полагаю, что о дороге спрашивать глупо, здесь выбор не богат. Мальчик серьезно кивнул и первым направился по тропке, тесно прижимаясь к скале. Ширина карниза составляла что-то около тридцати сантиметров, и если маленький княжич более-менее спокойно мог шагать, не рискуя оступиться, то видому пришлось хуже. Хоть он и не отличался богатырским телосложением, все равно... После первого десятка шагов покрылся липким потом. Спасибо, хоть купава спустилась на землю и сама шла за ними. Хуже приходилось на поворотах, которыми изобиловал путь. В такие моменты Олег осторожно косился на пропасть под ногами, мечтая слиться с камнем. Ну, само собой, такое путешествие очень быстро вымотало его, и вскоре середин уже задыхался, будто загнанная лошадь. «Смотри, ведун, что это?» Олег проследил за взглядом княжича и вздохнул с облегчением. На противоположной скале, чуть ниже их тропки, темнело довольно широкое отверстие, под которым выступала гладкая площадка. Правда, разделяющее людей площадку, расстояние несколько поубавило радость Олега. «Андрейка, сможешь перепрыгнуть туда?» Ветер подхватил слова ведуна. Я отшвырнул в сторону, но мальчик стоял близко и услышал его. Он смерил испуганным взглядом пропасть под ногами и неуверенно покачал головой. — Я... я не знаю, слишком далеко. — Боюсь, другого пути нет. Посмотри туда. Олег, к сожалению, оказался прав. Дальше тропа растворялась среди скал. — Я не допрыгну. — Придется. Остановился рядом с ним ведун. «Нужно только посильнее оттолкнуться. Я прыгну первым и постараюсь тебя поймать, так что не бойся». «А кто здесь боится?» Не очень уверенно буркнул княжич. «Я уже достаточно взрослый, чтобы не трусить, как девчонка». «Тогда начнем. Купава, забирайся на меня». Зюрек ловко вскарабкался по одежде на плечо ведуна и замер там. Потом, подумав, перебрался на загривок. Не оттягивая, Олег оттолкнулся, чтобы лосил, и распластался в прыжке. а От ощущения полета и пустоты под ногами захватило дух. Казалось, Олег вечность висит между хмурящимися черными тучами небом, небеснующимися где-то внизу волнами. Но вот его потащило вниз. Гладкая ладонь площадки рванулась к нему. Средин успела разглядеть, что самый ее край огорожен маленьким карнизом высотой сантиметров в десять, и... Олег царапнул носками сапог край площадки и со всего маху ухнулся об нее грудью, едва успев руками смягчить удар. «Уй — Уй-ё! Пожалуй, это было сказано больше мысленно, чем вслух так как из Олега просто едва не вышибло дух. Он откатился от края, распластался на спине, пытаясь прийти в себя. — Ведун, держись, я помогу тебе! — крикнул Андрейка. — Нет, стой на месте, ты не сможешь! — хотел крикнуть Ведун, но с губ сорвался только слабый хрип. Но тут рядом послышался глухой стук. Приземлившись сварт Мгновенно развернулся, поймал за руку падающего мальчишку и легко выдернул его наверх. Все целы, давайте спускаться к ручью. Извини, бедун, но тебе придется собраться с силами. Вот-вот начнется буря, и отсюда тебя может просто сдуть. Иду, иду, простонал Средин, поднимаясь на ноги. Тропа спустилась вниз и потерялась среди блестящих голышей по которым мирно журчал ручей. Но здесь ветра уже не ощущалось, было тихо и даже тепло. Путники прошли около получаса, и стены ручья стали заметно более пологими, на них зазеленела травка. Ручей, наоборот, стал заметно уже и глубже, из его русла исчезли камни. Сварт! закашлялся Олег. Привал. Отдохнем немного, а то ребра от каждого шага болит. Он отвернул в сторону к зеленой лужайке и осторожно лег на спину, раскинув руки. Высоко над головой черные клочья туч цеплялись за верхушки скал, но ветер решительно гнал их вдаль. Олег залюбовался радугой, разрисовавшей разноцветными красками яркое синее небо. «Дядя Сварт, а где Ермолай? Он же с нами шел!» Услышал ведун. Такое обращение княжича к простому ратнику его ничуть не удивило. На Руси так всегда называли воспитателей знатных отпрысков, учителей воинскому искусству. Но вот где Ермолай? Может, он вышел в запретный мир в другом месте? Он пошел по другой дороге, Андрей. Тихо ответил Сварт. И ты с ним обязательно встретишься, но это будет очень, очень нескоро. скоро. Ведун закрыл глаза. Он прекрасно понял, что означают эти слова. Проклятие Кроноса решило, что этому смертному ни к чему пересекать границу. Них отряд стал меньше еще на одного человека. Пожалуй, двух воинов и мальчишку теперь уже и отрядом не назвать. Всего лишь пара вооруженных путников. В роскошно убранную комнату вошла рабыня, склонилась в низком поклоне и принялась перебирать со стола. Невольница даже не заметила, как у нее между ног скользнула зеленая молния. Ловко забралась наверх по штанине госпожи, Спрыгнула на плечо и обернулась вокруг шеи. «Я подглядывала за недоучкой», — шепнула ящерка. «Они вошли в запретный мир, они здесь». Варна погладила головку ящерки и улыбнулась. «Прекрасно!» — раздался ее мелодичный голос. «Так кого послал к нам этот дурачок?» «Всех!» — прошипела Лир. Предателя, Ведуна, хранителя. Прекрасно! Улыбнулась владычица запретного мира. Какой прекрасный подарок! Предателя нужно побыстрее схватить. Мы давно не приносили жертву нашему отцу, как бы он ни серчал. Мальчишку убить — это наш долг перед первым богом, великим создателем. А ведун «А я хочу с ним позабавиться. Он такой...» Она щелкнула пальцами. «Такой крепенький, как и яблочко наливное. Зачем просто давить то, чем можно с удовольствием похрустеть?» «Ты пойдешь к нему?» «Зачем, девочка?» — удивилась Варна. «Пусть его приведут сюда. Найди Шептуна. Он хитрый. Прикинется перед смертным кем-то из друзей» войдет в доверие, заставит делать все по-своему и приведет ведуна прямо сюда. Шептон жадный и самовлюбленный Клоп. Щелкнула хвостом по плечу ящерка. Там ничего не сделает, просто так. Найди его, Лир, и прикажи привести сюда смертного. Невозмутимо распорядилась Варна. В качестве награды пусть заберет себе мальчишку. Пусть выполнит обязанность перед Кроносом вместо нас. Он сперва еще и заслужит это право. Властительница рассмеялась и нежно провела рукой под ревку посоха, чего по комнате разлился чистый мелодичный звон. "Ступай", Сдержанное хихиканье заставило Олега приподнять голову. И он увидел, что у ручья стоят три девушки. Из одежды на юных красавицах были только украшения из раковин. Длинные черные волосы, почти достигавшие песка, немного скрывали их прекрасные тела. Красотки перехихикивались между собой, указывая пальцами на ведуна. И Олег почувствовал себя голораздетым на виду всего приличного общества. Эй, молодухи! «А вы кто такие?» Девицы, хихикнув, бросились в разные стороны, но далеко не убежали. Остановились на полянке и, вдруг стрельнув в глазками, загружились в танце. Олег слегка опешил. Он готов был поклясться, что слышит тихую мелодию, под которую красавицы плавно изгибались и кружили, создавая прекрасную паутину танца. А ну, брысь отсюда в Решительный выкрик оборвал музыку. Танцовщицы испуганно брызнули в разные стороны. Олег, с сожалением вздохнул, проводив их взглядом. Совсем страх потеряли, недовольно буркнул сварт. Среди дня в воду заманить пытаются. Ты как, Видон, отдохнул? Да, вроде отпустила. Потер грудь Олег и поднялся на ноги. Но, правда, синяк наверняка останется. А это что, Нави? Они же днем никогда не показывается. Это запретный мир, ведун, — напомнил Ратник. Твари здесь те же самые, что и снаружи. А вот законы другие. — Ты-то откуда знаешь? — От Велислава наслушался. — Любава. «Люба!» — заметался спящий на траве княжич. Сварт настороженно оглянулся на Олега, погладил ребенка по лбу, и мальчик тут же открыл глаза. «Где мы? Где колдун?» «Мы все устали и немного заснули, Андрей», — ответил дружинник. «Теперь нужно идти искать убежище». Не думаю, что в этом мире стоит ночевать на открытом месте. Слишком много нечисти. — Да, идем, — вскочил княжич. Здесь среди травы тропинка появилась снова. По ней они обогнули несколько скальных зубцов, поднялись наверх к роще, прошагали сквозь нее, затем выбрались на поле, усыпанное огромными балунами. Но, тем не менее, засеяны репой и по петляющей межи вышли на дорогу. Куда теперь? — поинтересовался Олег, посмотрев сперва в одну, потом в другую сторону. И там, и там желтая пыльная полоса скрывалась за подозрительно близким горизонтом. — Туда, — указал влево Свард. — Ведь справа от нас было море, правда? — Наверное, да. — согласился Середин, после пути вдоль петляющего ручья, несколько утративший ориентацию. — Интересно, а коней здесь купить можно? — За последние годы Олег настолько привык путешествовать в седле, что от пешего перехода в половину дня у него начали болеть ноги. — Не знаю. Дружинник остановился глядя на стремительно приближающихся по дороге путников. Странные темные фигуры, укутанные с ног до головы в длинные балахоны, будто скользили по воздуху, не касаясь земли. На головы их были наброшены капюшоны, так что виднелись только белые бороды. Проклятье! Сварт толкнул Андрейку себе за спину, рванул из ножен меч. Олег, Но пока еще не понимая, в чем дело, Последовал его примеру. Между тем фигуры приблизились и почти одновременно откинули капюшоны костлявыми бледными руками, показавшимися из широких рукавов. Тонкие пепельно-серые лица, на которые падали белые волосы, и узкие раскосые глаза, с увеличенными во всю радужку зрачками, создавали отталкивающее впечатление. Крест на запястье начал стремительно раскаляться. В руках уродцев неведомо откуда выросли клинки. Ха! Без всяких предисловий, смахнул мечом в сторону вражеского оружия сварт и обратным выпадом попытался снести голову крайнему врагу. Тот поднырнул под клинок, пытаясь нанести укол в грудь. Дружинник, повернувшись боком, пропустил его мимо. Что было дальше, Олег не видел, поскольку правый урод, ловко парировавший их удар сабли, пришел в нападение и стал рубить ведуна, словно дерево, сверкая коленком то справа, то слева. Средин с тоскою, вспоминая оставшийся на гнедой щит, еле успевал перекидывать туда-сюда саблю и пятился шаг за шагом. Надежда была только на то, что противник скоро выдохнется. Ну, невозможно же махать тяжеленной железякой непрерывно. Рано или поздно ему потребуется передышка, и тогда Олег быстро продемонстрирует преимущество более легкой сабли. Однако пока что уродец напирал, отгоняя ведуна дальше по дороге. Олег ощутил легкое прикосновение к локтю и, повинуясь наитию, громко вскрикнул, качнул сабли в сторону. Бородатый внешне никак не отреагировал на предполагаемую рану жертвы, однако все же чуть расслабился, вскинул меч высоко над головой, намереваясь разрубить середина одним ударом. И ведун стремительно со всей силы рванул его наискось по беззащитному животу. И... и ничего. Легкая ткань балахона без труда выдержала скольжение остроточенной стали, никак не повредившись. Пепельный урод лишь немного попятился от толчка и опустил оружие. Короткая передышка позволила бросить взгляд на дружинника. Сварта тоже теснили, прижимая спиной к камню. Его противники оказались такими же быстрыми и неутомимыми, как он сам. Пепельный снова ринулся в атаку. Олег отбил один выпад, другой, и внезапно уродец отступил. Ведун увидел, как меч дружинника, описав короткую дугу, упал на дорогу. Сварту тут же досталось два удара. Один оголовьем рукояти в живот, другой мечом, плашмя по голове. Глаза ратника потухли, он начал падать. Но его подхватили подмышки и стремительно поволокли прочь. Ни мальчик, ни Олег уродцев не заинтересовали, и через несколько мгновений путники остались одни. Кто это был? Почему напали, Ведун? – спросил Андрей. Надеюсь, мы сможем это узнать, – перевел дух Олег, вернул саблю в ножны и подобрал с дороги меч. Подумал, протянул княжичу. — Держи. Храни его, Андрей. Отдашь сварту, когда мы его найдем. — Они ушли? — услышал ведун, выдернул оружие и закрутил головой. — Да не, я не нападать, я друг ваш. Из-за высокого валуна выступил мужичок. В длинной, рваной до безобразия рубахи и заплатанных штанах. Косматые волосы и борода так густо покрывали лицо, Что на виду оставались только нос до да глаза, которые с любопытством разглядывали Олега. Мужик отпихнул камень босой ногой, поросший густым рыжим волосом, и поскреб объемное пузо. Олег с некоторым трудом сел, стряхнул с рубахи пыль и опавшие листья. Саблю он все так же сжимал в руке, и ведун вогнал ее в ножны с таким остервенением Словно это она была виновата в случившемся. Поднял взгляд на странного гостя. — Что глядишь, Ведон, дырку прожжешь. — Что-то не припомню, когда представлялся тебе человече. — Верно. Мужик уселся прямо в пыль. — Мы с тобой дружбы не водили, но встретиться однажды пришлось. Припомни. Олег, пожав плечами, порылся в памяти, где он мог встретиться с нежитью, после чего та сочла себя его другом. Обычно нечисть после встречи с ведуном исчезала навсегда. Вот разве в порубе Юрьевском он какую-то тварь не уничтожил, а на волю выпустил? — А ты помнишь ночь, когда ты отправился в Юрьев за своей женщиной? «А тебя там едва не схватили?» — оживился мужичок. «Помнишь, кого ты освободил?» «Я не за своей женщиной туда шел. Просто Кира... Ну, неважно». Олег с интересом пригляделся к знакомцу. «Ты тогда выглядел по-другому, хотя темно было». «Верно». играющий поднял руку перед собой, и Олег увидел, что широкая... Лишенно всякой растительности ладонь с длинными тонкими пальцами начинает меняться. Кожа кисти покрылась сеткой морщин, взбугрилась, будто внутри забушевали волны, и Олег невольно сжал рукоять сабли, когда увидел, как изменился собеседник. Руки того превратились в лапы хищника с острыми, как бритва, когтями. Глаза засверкали алыми всполохами, а в воворожительные улыбки блеснули два клыка. «Вампир!» — установил Олег. «Душевно прошу тебя, мужик, лучше уйди, а то я рассержусь». Но тот разразился хриплым смехом и спрятал клыки. «Не бойся, Ведон, я сейчас сытый. А если бы хотел закусить тобой...» то не стал бы оповещать об этом. Согласись, легче подойти к ничего не подозревающей жертве, чем спасаться от оружия. Но Олег не стал убирать ладони с рукояти сабли. — Чего тебе нужно, упырь? — Помочь хочу. — Я ведь должник твой. Рядом прошуршали легкие шаги. Куница прыгнула Олегу на плечо и, быстро перебравшись на голову, свесила хвост ему на глаза. «Купава, прекрати! Немедленно!» Однако зверек продолжал топтаться у него на голове. «Если немедленно не прекратишь!» — прошипел ведун, ощущая себя шутом. «Я вцеплюсь зубами в твой хвост!» Куница обиженно пискнула, спрыгнула на землю и отправилась к Андрейке. — Как ты собираешься мне помочь, Упырь? — хмуро поинтересовался Олег. — Игнатом меня зовут, ведон, сокрушенно покачал головой вампир. — Ну что ты вся, Упырь да Упырь, а помочь могу тем, что знаю, как друга вашего освободить. — Как? — А я могу провести вас к властительнице варни. — Если ты уговоришь ее, она освободит с варта. Меня здесь все знают. Если вы будете со мной, вас никто не тронет. Все будут считать вас моей добычей. — А как оно будет на самом деле? — А да мы станем союзниками, — оскалился вампир. — Интересное предложение, — склонил голову на бок ведун. — Ну что от этого союза получу я? Понятно. А что рассчитываешь урвать ты? Надеюсь, на удачу. Какую? Давай, давай, упырь, признавайся, или убирайся прочь. Я не стану играть с нежитью в темную. Игнат задумчиво пожевал губами и спросил: А что ты сделаешь, ведон, коли варна тебе откажет? Не знаю, честно ответил Олег. А я знаю. Вампир снова показал клыки. — Слушай меня, ведун, я проведу тебя к владычице тайным путем и не стану вмешиваться. Но если после вашего разговора она пострадает, я хочу получить ее посох. — Что? — Посох. — У повелительницы есть старинный посох. Он около локтя в длину. — Навершие сделано в виде змеи, обвивающей большой сапфир. Глаза змеи — два овальных рубина, а вдоль всего ее тела расположены небольшие самоцветы. — Это очень ценная вещь, — сказал Олег. — Да! — Игнат прикрыл глаза, а руками стал хватать воздух, словно хотел сжать посох. — Это невероятно ценная вещь! Иначе я не стал бы рисковать. Ты согласен, ведун? — Ты чего-то не договариваешь, упырь, — покачал головой Олег. — А чего тебе еще нужно знать? — пожал плечами Игнат. — Отдай этот посох мне, и мы квиты. — Ладно, — после короткого колебания кивнул ведун. — Показывай, где тут логово вашей хозяйки. — Вампир! Бодров вскочил и быстрым шагом направился к волонам. Вскоре каменные стены скрыли от путников дорогу, лес, в спуск к ручью. Олег начал подозревать, что обратной дороги ему уже не найти. Он покосился на княжича. Подаренный корнем сверток, который должен перенести их обратно в мир, мерно покачивался у него на шее. «Ладно, выкрутимся», — выдохнул Середин и ускорил шаг. Так они прошагали до самых сумерек. Вампир быстро двигался впереди. Олег и мальчик спешили следом.